20 октября 38. Поучительно, но тяжко ознакомление с извивами человеческой души. Все больше и больше и больше видишь, как сдержанность нужна с людьми и особенно с так называемыми оккультистами.